Ну, напиши. Один, два, три, десять, одиннадцать. Кто же их знает, как они эти одиннадцать изображают? У англичан вон название отдельное есть и для 12, 20, там сто. Ага. Лужке очень понравилось быть прилежной и понятливой ученицей. Она старательно, высунув язык, рисовала на земле. А, В, Г, Д, Е... А вот потом пошли странности, которые осваивать пришлось уже мне. Следующие четыре знака не лезли ни в какие ворота. С, З, H. А потом еще что-то похожее на греческую Фита. То есть овал с черточкой посередине. И, И. Одиннадцать писать, конечно. Важно разрешила я, старательно таращась на уже изображённое и пытаясь наспех запомнить. Получалось, что передо мной на земле написан первый десяток. Лужка продолжила занятие арифметикой. Одиннадцать выглядело как АА, двенадцать как АВ и так далее. Уже поняв принцип, я милосердно разрешила. Давай теперь после двадцати. А двадцать надо? Блин, а как пишется двадцать? Хорошо, что она спросила «Надо». 20 выглядело вполне прилично. К. 30 нарисовалось как «л» и так далее. Было, конечно, еще много неожиданного. Вроде буквы «кси», «пси» и какой-то изощренной «ижицы», обозначающей «четыреста», озвучавшая как простое «и». В общем, непонятно, кто кого учил, но я сумела сделать вид, что все же я ложку. Мы обе устали, а потому решили урок арифметики отложить на завтра. Я подозревала, что Лушки уж очень хочется похвастать своим новым умением. Нормально складывать буквицы в слова. Так и есть. Когда сестрица с перепачканными землей руками вошла в дом, у нее был такой вид, словно она только что получила первую премию на международном конкурсе. «Ты чего это?» подозрительно покосилась на сиявшую, как начищенный котелок, дочь Анея. Лушка только зыркнула на мать и гордо прошествовала сразу к поставцу, на котором лежало Евангелие. Взяться за него не успела. Реакция Анеи была молниеносной. «Куда грязными ручищами?» Лушка метнулась обратно в сене с воплем. «Я сейчас!» О том, что ей просто не дадут драгоценную книгу в немытые руки, новоявленная чтица не подумала. Анея покосилась на словно ополоумевшую дочь. Чего это она? Я стойко молчала, не портить желушке праздник окончательно. И так явление новой грамотейки народу получилось смазанным. Бедолага вернулась в дом, старательно оттирая руки о свою рубаху. Мельком показала их матери и снова ринулась к поставцу. Анея недоверчиво приглядывалась к дочери, из чего следовало, что раньше загнать ложку за книгу удавалось боем и крайне редко. «Да уж, увеливать от чего-то, что ей не нравилось, моя сестрица умела». Лушка все так же важно подошла к поставцу, взяла книгу и демонстративно положила ее на стол на виду у всех. Анея с косой, с которым тетка что-то обсуждала перед нашим приходом, наблюдали за этими маневрами молча. А Любава даже вытянулась вся, чтобы не пропустить чего интересного. Убедившись, что никто не отвлекается, Лушка важно ткнула пальцем в первую букву названия. Я мысленно взмолилась «Не подведи!» и объявила «Е». Аплодисментов не последовало, но это ее не смутило. в а н -э После перечисления букв на обложке последовало гордое Евангелие. Я все же мысленно зааплодировала. Остальные напряженно наблюдали. Лужка открыла книгу и «Нет». Сестрица меня не разочаровала, она настолько привыкла читать буквы в бешеном темпе, что когда исчезла необходимость называть их полностью, красавица уже была готова перейти просто к скорочтению. Это как если вместо полного списка с именами и отчествами кого-то заставить читать только имена. Вот теперь народ ахнул». Гордая собой, даже зардевшаяся от всеобщего одобрения и восторга, Лужка всем своим видом демонстрировала, что это еще мелочи по сравнению с тем, что она может. «Это как же ты так?» Анея была явно растеряна. Я поняла, что с Лужкиной бестолковостью боролись всем миром и упорно, вместо того, чтобы просто разобраться, почему она не читает нормально». Настя научила, скромно кивнула в мою сторону виновница восторгов. «За день?» Я смущенно объяснила. Да она умела, только вместо букв произносила их название. «Это как?» Усомнился косой. «Ну вот, есть Веди, Ас, Наш, Глаголь». «И все?» «Да». Гвалт поднялся невообразимый. Радовались все. «Анея», «Косой». Вопила от восторга так, что дрожала крыша терема Любава. Смеялся Трофим, гряхтел Никодим, ну и, конечно, Лушка. Я тоже радовалась. Вот, оказывается, как просто можно доставить удовольствие людям. Мы еще и быстрым счетом займемся. После такого заявления Лужки, Любава вдруг ударилась в рев. Ты чего? Кажется, я уже понимала, в чем дело. Так и есть. «Да, а я дура-дура и останусь, и тебя научим», – милостиво пообещала я, немедленно вызвав у Лужки приступ ревности. «Сначала меня!» «Сначала меня саму», – подумала я, пытаясь вспомнить, как обозначается какая цифра, и чего они на арабские не перейдут. Ночью мне снились цифры, которые воевали с буквами, победили буквы. Это означало, что мне придется обучаться счету вместе с Любавой. Но на следующий день учеба все же началась. Для справки я заставила Лужку написать на бересте весь числовой ряд. Это справочное издание мне весьма помогло. Зато через две недели упорного труда мои девчонки лихо умножали даже в уме, а я ломала голову, как преподнести им деление. Десятичные дроби отпадали сразу, оставались простые, которые я сама учила немыслимо давно, даже не считая своего провала на несколько веков вглубь. А как записывать деление столбиком, используя все эти буквенные обозначения, не представляла совсем но все же способность считать не отвлекла Лужку от занятий у вятича. Примерно час в день она шевелила губами, водя пальцем по строчкам. Остальное время-то оставалась незанятым, а быть незанятой моя сестрица категорически не умела». Физ-подготовка и тренировки пришлись как нельзя кстати. Правда, Лушка норовила увильнуть именно от разминки или ОФП, считая, что вполне достаточно просто биться мячами. Ей до смерти хотелось сразу научиться играть клинком, и только мой категорический отказ заниматься таким образом заставлял сестрицу хоть как-то качать руки и ноги. На разминку она в конце концов согласилась, а вот последовательно учить шаги и движения... «Зачем? Бери меч, попробуй отбить мой удар». Как и следовало ожидать, в следующее мгновение лужка плотно припечаталась задницей к земле. «Это я споткнулась, с моей стороны я много». Я молча перешла на ее сторону, кивнув, чтобы заняла мое место. Нужно видеть, как эта притворщица старательно утаптывала свое будущее место падения. Хотелось посоветовать наоборот постелить соломки. Уже потому, как она замахивалась полусогнутыми руками. Так замахиваются дети, чтобы бросить что-то из-за головы. Было ясно, что сейчас произойдет. Ладно, пусть ударит. Конечно, удар пришелся в пустоту. Я не стала отвечать, позволила ее мечу уйти в пустое место. Отклонившись в сторону, а потом из нижнего положения ее клинка легко поддела меч, и в следующий момент оружие полетело лужки за голову, а сама она снова уселась на землю. «Ну и силище у тебя, Наська!» Я протянула ей руку, поднимаясь с земли. У меня силы, как у воробья. Просто так никто не размахивает мечом, и нужно уметь останавливаться, когда ты видишь, что клинок уходит в пустоту. А еще нужно уметь держаться на ногах. Ладно, учи. В следующий час красавица вышагивала вперед и назад по прямой и зигзагами с утяжелением и без, старательно поворачивая корпус и отводя его назад время от времени раздавался тоскливый голос. «Правильно!» Я критически оглядывала пыхтевшую лужку и кивала. «Правильно! Молодец!» А та, как не старалась отвести взгляд от моих рук, а вернее от мелькавшего меча, не могла. Я отрабатывала вертикальный перехват. Когда мы, наконец, обе устали, лужка, присев на чурбачок, осторожно поинтересовалась. «Насть!» «Откуда ты все это знаешь и умеешь?» «Трофим вон тоже с лошади падал, но только колено повредил, а ничему не научился. А ты?» «Я решила, что пора хоть как-то объяснить моей многострадальной сестрице свои странности. В конце концов, она единственная моя помощница в этом мире. Даже ворон вон улетел. Знаешь, после падения, вернее, после того, как я полежала без сознания...» Без чего? Ну, в беспамятстве. Во мне словно два человека. Одна нормальная Настя, твоя сестра, а вторая столько всего знает и умеет, что иногда самой страшно. Я все сказала честно, только не стала объяснять, что вторая я свалилась из далекого будущего. Лушка чуть подумала и поинтересовалась почему-то шепотом, словно боялась, что вторая Настя услышит. А вторая тоже Настя тоже. И она чего? Что чего? Она все это умеет и вот это знает. Лушка нарисовала на земле корявую двойку. Ну и хваткая моя сестрица один раз мельком увидела, но не забыла. Да, только ты никому не говори, ладно, а то меня и так все чокнутой считают. Какой? Ну, что я с ума сошла? Ты иногда такие слова говоришь. Это она говорит, да? Только бы не перепугалась сама Лушка, а то будет совсем плохо. Оставаться одной мне как-то не хотелось. Нет, Лужка, похоже, не испугалась, любопытство взяло вверх. «А она тебе не мешает? Иногда!» Лушка вздохнула. Мать сказала не задавать тебе глупых вопросов. «Только я все равно не могу. Интересно же!» «Вот тена! Анея выступает на моей стороне. Кто бы мог ожидать от моей строгой тетки?» Конечно, теперь Лушка неимоверно доставала расспросами, но уже не удивлялась моим закидонам совсем. Если удивлялся кто-то другой, со стороны сестрицы следовал окрик. «Чё пристаёшь? А давай в мельницу поиграем!» По моему взгляду, Лужка сразу поняла, что я забыла правила игры. «Сейчас научу!» На земле тут же появился квадрат, в углах и посередине каждой из сторон которого сестрица нарисовала жирные точки. С березки были сорваны три листочка, сосинки еще три. «Тебе какие?» Все равно». «Тогда бери эти, я осину не люблю». «Если честно, то я тоже, но раз уж сказала, что все равно». Правила оказались исключительно простыми. Нечто вроде крестиков-ноликов, только в своем варианте. После жребия, который выпал мне, Лушка объяснила. Кладешь свой листочек на ямку, потом я свой» потом ты, но только надо так, чтобы не дать другому выложить в ряд крылья мельницы, а самой ухитриться, поняла? Конечно, при этом сестрица ловко положила мои листочки исключительно глупо, а свои немедленно выстроила в нужную линию, объявив, что она выиграла, потому теперь будет класть листочки без всякого жребия. Если честно, то я поняла не из сумбурных объяснений лужки. А потому, как она эти листочки укладывала, элементарные крестики-нолики, только точками и листочками. Следующие полчаса Лужка маялась, пытаясь выиграть у меня. Потом заявила, что я вру и все помню. А потому все это не считается и надо играть в большую мельницу. Луж, я правда только сейчас вспомнила правила. В большой также поинтересовалась я, наблюдая, как разровненная земля перед нами расчерчивается тремя квадратами, вписанными один другой так, чтобы точек получилось три раза больше. Я уже прикинула, что выстроить здесь такие же линии будет просто невозможно, но лужка уже деловито заменяла наши фишки новыми. Листья березы и осины не так уж отличаются друг от дружки. Вместо осины в ход пошли дубовые. Теперь их было по 9, а в правилах нашли усложнения. Мы выставляли по одной фишке по очереди, все так же стараясь образовать линию или не давая это сделать сопернице. А когда все фишки были выставлены, начались сами ходы. Но еще до этого я показала ложке, что у меня уже есть линия. Та сокрушенно вздохнула. Забираю у меня любой листок. Любой? Любой. Я милостиво забрала тот, который не грозил образованием сплошной линии у сестрицы. лушка возмутилась. «Ты чего, в поддавки играешь? Бери нормально!» Пришлось подчиниться. «Я тоже терпеть не могу, когда мне откровенно поддаются. Возникает ощущение, что тебя держат за дуру». «А, ты так! Ну, держись! Ходить можно было только по линиям передвигаясь каждый раз на шаг и все так же стараясь выстроить линию. Но когда я показала сестре на еще одну линию у меня, та заорала с восторгом. А два раза одну и ту же мельницу нельзя. Оказалось, что два раза на одну и ту же линию выстраивать фишки нельзя. А чего же ты сразу не сказала? А ты не ври, что не помнишь. Если бы не помнила, так не играла бы. Мы чуть не поссорились. «Во мне вовремя проснулась взрослая тетка, укорившая. Ай-яй-яй!» «Связался черт с младенцем! Сколько ей лет и сколько тебе! Не стыдно?» «Было стыдно. Я играю в шахматы, а с Лужкой спорю из-за простеньких крестиков». «Обошлось. Я почти не поддавалась. Во всяком случае, лушка этого не заметила. Позволила ей выиграть дважды, перемежая свои проигрыши с выигрышами». Лужке понравилось. Показать ей, что ли, крестики нолики? Показала. Понравилось тоже. Поскольку это было в нове, мы принялись играть в крестики нолики, где подаваться стало куда сложнее. Морской бой тоже понравился. Правда, обозвать его пришлось просто сражением, а корабли заменить лучниками. В него мы играли усевшись друг дружке спинами. Вот так игры 13 и 21 веков взаимно проникали. Наше занятие увидела Любава. Тут же пристала, требуя объяснить, во что мы играем. Пришлось показывать. Вообще-то от постоянных приставаний младшей сестрицы нас избавляло только наличие у нее закадычной подруги-ровесницы. Иначе Любава была бы хвостиком и очень привязчивым. «Жизнь пошла очень мирная. Мы бились мечами у Вятича в дружине, занимались счетом и чтением, играли или дурачились. Но у меня росло ожидание какой-то неприятности. Так бывает, когда среди полного благополучия вдруг появляется опасение. Маешься сама, не знаешь от чего, просто душа чует что-то надвигающееся». А я именно так и чувствовала, надвигающаяся, свадьба что ли, о том, в каком году я живу, как-то позабылось.